Малага. Во время этой долгой и жестокой борьбы страстей, разыгравшейся под кровом королевского дворца, один из наших героев, которым меньше всего следовало бы пренебрегать, находился, однако, в большом пренебрежении, был забыт и очень несчастен. Действительно, Д'Артаньян, которого нужно назвать по имени, чтобы вспомнить о его существовании, Д'Артаньян не имел решительно ничего общего с этим блестящим и легкомысленным обществом. Пробыв с королем два дня в Фонтенбло, посмотрев постарали и героические, и комические маскарады своего повелителя, мушкетер почувствовал, что это не может наполнить его жизнь. Он был окружен людьми, которые поминутно обращались к нему. «Как, по-вашему, Идет мне этот костюм, господин Д'Артаньян. А он отвечал спокойным и насмешливым голосом. По-моему, вы разряжены, как самая красивая обезьяна на Сен-Луранской ярмарке. Это был обычный комплимент Д'Артаньяна. Волей-неволей приходилось довольствоваться им. Когда же его спрашивали, какой вы наденете костюм сегодня вечером, господин Д'Артаньян? Он отвечал, я приду голым и все хохотали, даже дамы. Но, проведя таким образом два дня, мушкетер увидел, что в замке не происходит ничего серьезного, и что король совершенно забыл, или, по крайней мере, делал вид, что совершенно забыл и Париж, и сен манде и Бель-Иль, что господин кольберт мечтал только об иллюминациях и фейерверках, что дамам предстояло, по крайней мере, еще целый месяц строить глазки, и отвечать на нежные взоры. И Д'Артаньян попросил у короля отпуск по семейным делам. В сту минут, когда Д'Артаньян обратился к королю с этой просьбой, Людовик ложился спать, утомленный танцами. «Вы хотите меня покинуть, господин Д'Артаньян?» — с удивлением спросил он. Людовик XIV никак не мог понять, чтобы кто-нибудь был в силах расстаться с ним — имея счастье лицезреть его. «Государь», — сказал Д'Артаньян, — «я уезжаю, потому что я ничем не могу служить вам. Ах, если бы я мог поддерживать вас во время танцев, тогда другое дело». «Но, дорогой Д'Артаньян», — серьезно отвечал король, «кавалеров не поддерживают во время танцев». «Простите», — сказал мушкетер, продолжая иронизировать, — право я этого не знал». «Значит, вы не видели, как я танцую?» — спросил король. «Видел. Но я думал, что с каждым днем танцы будут исполняться все с большим жаром. Я ошибся. Тем более мне здесь нечего делать. Государь, повторяю, я вам не нужен. Кроме того, если я понадоблюсь, ваше величество, знаете, где меня найти». «Хорошо», — сказал король и дал ему отпуск. Поэтому мы не станем искать Д'Артаньяна в Фонтенбло, это было бы бесполезно, но с позволения читателей отыщем его на Ломбардской улице, в лавке под вывеской «Золотой пестик» у нашего почтенного приятеля Планше. Восемь часов вечера. В комнате жарко. На антресолях открыто единственное окно. Ноздрь мушкетера щекочет запах пряностей, смешанный с менее экзотическим, но более едким запахом уличного навоза. Д'Артаньян полулежит в громадном кресле с плоской спинкой, поставив ноги на табурет, так что его туловище образует тупой угол. Его взгляд, обыкновенно проницательный и подвижный, теперь застыл. Д'Артаньян тупо глядит на кусочек голубого неба, Виднеющиеся в просвете между трубами Этот лоскуток неба так мал Что его хватило бы только на починку мешков Чечевицей или бобами Которыми заварена лавка в нижнем этаже Окаменевший в этой позе Д'Артаньян не похож больше на вояку Не похож и на придворного офицера Это просто буржуа Прозевающий от обеда до ужина От ужина до отхода ко сну Мозг его теперь так окостенел, что в нем не осталось места ни для одной мысли. Материя всецело завладела духом и бдительно стережет, как бы под крышку черепа не пробрался контрабандой какой-нибудь обрывок мысли. Итак, был вечер. В лавках зажигались огни, а окна в верхних этажах закрывались. Раздавались шаги сторожевого патруля. Д'Артаньян по-прежнему ничего не слышал и тупо смотрел на клочок неба. В двух шагах от него в темноте лежал на мешке планше, подперев подбородок руками. Он смотрел на Д'Артаньяна, который мечтал, или спал с открытыми глазами. наблюдение планше длились уже долго. «Хм — Хм-хм! — проворчал он наконец Д'Артаньян не шевельнулся. Тогда Планше понял, что нужно принять какие-то более радикальные меры. После зрелого размышления он нашел, что при настоящем положении вещей самое лучшее — скатиться с мешка на пол, что он и сделал, пробормотав при этом болван. Этим эпитетом он наградил самого себя. Но Д'Артаньян, которому в своей жизни довелось слышать немало шумов, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на шум, произведенный планше. Вдобавок огромная телега, нагруженная камнями, своим грохотом заглушила шум от этого падения. Все же планше показалось, будто на лице мушкетера промелькнула одобрительная улыбка при слове «болван». Он осмелел и сказал, «Вы не спите, господин Д'Артаньян?» «Нет, планше, я даже не сплю». — отвечал мушкетер. «Я в отчаянии от слова «даже». «Почему?» «Ведь это самое обыкновенное слово. Оно меня огорчает». «Объяснись, я тебя не понимаю. Если вы говорите, что «даже» не спите, это значит, что вы не находите утешения даже в сне. Значит, вы как будто обращаетесь ко мне. «Планше, мне до смерти скучно». Ты знаешь, Планше, я никогда не скучаю, кроме сегодняшнего и вчерашнего дня. Что ты? Господин Д'Артаньян, вот уже неделя, как вы приехали из Фонтенбло, вот уже неделя, как вы не командуете вашим отрядом и не выводите его на учение. Вам не хватает шума мушкетов и грохота барабана. Я сам носил мушкет. «И понимаю вас». «Уверяю тебя, Планше, что я ничуть не скучаю», отвечал Д'Артаньян. «Так что же в таком случае вы делаете, лежа как мертвый?» «Друг мой, Планше, когда я участвовал, когда ты участвовал, когда все мы участвовали в осаде Ла в нашем лагере был араб-искусный стрелок из Кулеврины. Это был смышленый малый, хотя и оливкового цвета. Так вот, этот араб, покушав или поработав, ложился вот как я лежу в данную минуту и курил какие-то волшебные листья в трубке с янтарным наконечником. Если же какой-нибудь проходивший мимо офицер упрекал его за то, что он вечно дрыхнет, араб спокойно отвечал, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать. Это был мрачный араб и по цвету кожи, и по изречениям, промолвил Планше. Я отлично его помню. Он с большим наслаждением рубил головы протестантов. Совершенно верно, и бальзамировал их, когда они того стоили. Да, и бальзамируя их своими зельями, он был похож на корзинщика за работой. Да-да, планшет совершенно верно. О, и у меня есть память, не сомневаюсь. Но что скажешь ты о его рассуждении? В одном отношении я нахожу его превосходным, а в другом — глупым. Объяснись, планше, объяснись. Лучше сидеть, чем стоять. Да, это верно. Когда устанешь, в некоторых обстоятельствах, планше лукаво улыбнулся. Лучше лежать, чем сидеть. Но последнее утверждение «лучше умереть, чем лежать» я нахожу совершенно нелепым я безусловно предпочитаю постель и если вы не соглашаетесь со мною то это доказывает только что вы как я уже имел честь сказать до смерти скучаете планшея ты знаешь господина лафонтена аптекая на улице сен медерик нет баснописца а ворона и лисица вот вот я точь в точь его заяц Разве у него есть и заяц? У него всякие звери. Что же делает его заяц? Раздумывает вот как. Планше. И я раздумываю, как заяц господина Лафонтена. Раздумывающий заяц является героем басни Лафонтена «Заяц и лягушки». Заяц, который всех боялся, неожиданно узнает, что лягушки, в свою очередь, боятся его, и приходит к выводу, что нет на земле такого труса, который не нашел бы другого, еще более трусливого, чем он сам. Примечание редакции. — Вы думаете, — с тревогой спросил планше. — Да, твое жилище, планше, достаточно уныло и толкает на размышления. Надеюсь, ты согласен со мной. — Однако, сударь, у вас вид на улицу. — Черт возьми, как это весело! А между тем, сударь, если бы ваша комната выходила на двор, вы скучали бы еще пуще. Нет, я хотел сказать, размышляли бы еще больше. Ей-богу, не знаю, планше. Добро бы еще, — продолжал лавочник, — ваши мысли были похожи на те, что привели вас к реставрации Карла II. И планше тихонько захихикал. — Планше, друг мой, — сказал Д'Артаньян, — вы становитесь честолюбивы. Разве нет другого короля, которого можно было бы посадить на трон, господин Д'Артаньян? Разве нет другого монка, которого можно было бы засадить в тюрьму? Нет, дорогой планше. Все короли сидят на своих тронах. Может быть, впрочем, не так прочно, как я на этом кресле, но все-таки сидят. И Д'Артаньян вздохнул. Господин Д'Артаньян, «Вы огорчаете меня», — сказал Планше. «Ты очень добр, Планше. У меня есть одно подозрение, да простит меня Господь, какое? Господин Д'Артаньян, вы худеете». «О!» — воскликнул Д'Артаньян, ударяя себя в грудь, которая зазвенела, как пустая кераса. «Это невозможно, Планше!» «Видите ли, — с чувством сказал Планше, — так как вы худеете у меня...» Ну, то я сделаю ужасную вещь. Да что ты? Да-да. Что же ты сделаешь? Говори. Разыщу того, кто печалит вас. Вот теперь я печален. Да, у вас есть печаль. Нет, планше, нет. Уверяю, что у вас есть печаль, и от нее вы худеете. Я худею, ты уверен в этом? На глазах. Малага. «Если вы будете худеть еще больше, я возьму рапиру и проткну грудь господину Дербле». «Что?» — воскликнул Д'Артаньян, подскочив на кресле. «Что вы сказали, планше? Причем тут господин Д'Арбле в вашей лавочке?» «Хорошо, хорошо. Сердитесь, если вам угодно, проклинайте, если хотите, но черт возьми, я знаю то, что знаю». После этого второго выпада планше Д'Артаньян сел в такой позе, чтобы не упустить ни одного движения лавочника, то есть облокотился на колени и вытянул шею по направлению к собеседнику. «Ну-ка, объяснись», — сказал он, — «как ты мог произнести такое страшное кощунство? Как мог ты поднять оружие на господина Д'Арбле, твоего прежнего господина, моего друга, духовное лицо, мушкетера, ставшего епископом. Я поднял бы оружие на родного отца, когда вижу вас в таком состоянии. Господин Дорбле дворянин? Мне все равно. Будь он хоть трижды дворянин, из-за него у вас черные мысли. Вот что я знаю. А от черных мыслей худеют. Малага, я не хочу, чтобы господин Д'Артаньян исхудал у меня в доме. Черные мысли из-за господина Дербле. Объяснись, пожалуйста. Объяснись. Уже три ночи подряд вас мучает кошмар. Меня? Да, вас. И во время кошмара вы повторяете. Арамис, коварный Арамис. Я говорил это? Тревожно спросил Д'Артаньян. Говорили честное слово. Ну так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой, «Всякий сон — ложь». Нет-нет, ведь вот уже три дня, как, возвращаясь домой, вы каждый раз спрашиваете меня, «Ты видел господина Дербле? Или же ты не получал писем на мое имя от господина Дербле?» «Что же тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом?» — спросил Д'Артаньян. Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объеме. Планше, я потолстею, даю тебе честное слово. Хорошо, сударь, принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово всегда священно. Мне больше не будет сниться, Рамис. прекрасно. Я больше не буду спрашивать у тебя, получены ли письма от господина Дербле. Превосходно. Но объясни мне одну вещь. Говорите, сударь, я человек наблюдательный. Я это отлично знаю. Сейчас ты произносил странное ругательство. Я его никогда от тебя не слышал. «Малага», хотите вы сказать? «Да». Я всегда так ругаюсь, с тех пор, как стал лавочником. Но ведь так называется сорт винограда. Я ругаюсь так, когда я взбешен. Если я сказал «малага», значит, я перестал владеть собой. Но прежде я не слыхала тебя ничего подобного. Это правда, сударь, меня научили. И, произнося эти слова, планше подмигнул так хитро, что Д'Артаньян внимательно взглянул на него. «Э —— -э -э -э», протянул он. Планше повторил. э э Вот как? Вот как, господин Планше?» «Ей-богу, сударь!» — сказал Планше. «Я не похож на вас. Я не люблю предаваться размышлениям. Напрасно. Я хочу сказать, не люблю скучать, сударь. Жизнь так коротка, почему же ею не пользоваться?» «О, да ты эпикуреец, планше! А почему же мне не быть им? Руки у меня ловкие, пишу ли я или отвешиваю сахар и пряности. Ноги крепкие, танцую я или гуляю. Желудок отменный, ем я или перевариваю. Сердце не очень заскорузло. Словом, сударь, словом, планше. Да вот, протянул лавочник, потирая руки». Д'Артаньян перекинул ногу на ногу. Планше, друг мой, вы меня огорошили. Вы предстаете передо мной в совершенно новом свете. Планше, опольщенный до последней степени, продолжал потирать руки. Значит, от того, что я простой человек, вы считали меня болваном? Твое рассуждение превосходно, Планше. Извольте следить за моей мыслью, сударь. Я сказал, продолжал Планше, что без наслаждений нет счастья на земле. «Совершенная правда, Планше!» — перебил его Д'Артаньян. «Но так как наслаждение — вещь далеко уж не такая обыкновенная, то ограничимся утешениями. И ты утешаешься? Именно. Расскажи мне, как ты утешаешься. Вступая в бой со скукой, я надеваю щит. До времени я терплю». Но накануне того дня, когда мне кажется, что я начну скучать, я развлекаюсь. И это вся твоя мудрость? Вся. Ты сам придумал это? Сам. Чудесно. Что вы скажете по этому поводу? Скажу, что ни одна философия в мире не сравнится с твоей. Так последуйте моему примеру. — Соблазнительно. Лучшего я не хотел бы. Но не все люди на один образец. И очень может быть, если бы я стал развлекаться, как ты советуешь, я страшно заскучал бы. — Сначала попробуйте. — Что же ты делаешь, скажи? Вы заметили, что я по временам уезжаю? Дорогой Планше, понимаешь, когда люди видятся почти каждый день, и один исчезает, то это очень ощутительно для другого. Разве ты не чувствуешь моего отсутствия, когда я уезжаю из Парижа? Очень чувствую, и тогда точно тело без души. итак у нас на этот счет нет разногласий. Продолжай. А вы обратили внимание, когда я уезжаю? пятнадцатого и тридцатого каждого месяца, и нахожусь в отсутствии, иногда два, иногда три, иногда четыре дня. Что же, по-вашему, я делаю? Собираешь деньги. И по возвращении какое у меня, по-вашему, лицо? Очень довольное. Значит, вы заметили, что я... Тогда бываю очень доволен. И чему вы приписываете это довольство? Тому, что твоя торговля шла хорошо, тому, что ты выгодно закупил рис, сливы, сахар, сушеные груши и патоку. У тебя всегда был очень живой характер планше, поэтому я нисколько не удивился, узнав, что ты занялся бакалейной торговлей. Ведь это самая живая и самая приятная торговля, и занимаясь ею, постоянно имеешь дело с самыми ароматными плодами земли. Все это хорошо, сударь, но как вы ошибаетесь? Неужели я ошибаюсь? Да, думая, что каждые две недели я уезжаю за деньгами или за покупками. Бог с вами, сударь, как вы могли подумать подобную вещь? И планшет так расхохотался, что у Д'Артаньяна зародились большие сомнения насчет собственной проницательности. «Признаюсь, — сказал мушкетер, — что ты гораздо хитрее, чем я думал. Сударь, это правда? Как правда? Вероятно, правда, раз вы говорите. Но поверьте, что это нисколько не уронило вас в моем мнении. Я очень рад. Ей-богу, вы человек гениальный, — когда дело касается войны, неожиданных решений, тактики и ловких ударов. О, Каролине что рядом с вами? Но когда речь идет о душевных и телесных радостях, о сладостях жизни, если можно так выразиться, ах, сударь, гениальные люди никуда не годятся. Они — собственные палачи. Ей-богу, планше, — сказал Д'Артаньян, сгоравший от любопытства, «Ты меня страшно заинтересовал». Вы уже меньше скучаете, не правда ли? Я не скучал. Однако с тех пор, как ты начал говорить, мне стало гораздо веселее. Отлично для начала. Я вас вылечу. Ручаюсь вам. Был бы очень рад. Хотите попробую? Хоть сейчас. Ладно. У вас есть здесь лошади? Да, десять, двадцать, тридцать. Так много не нужно, довольно двух Они в твоем распоряжении, Планше. Прекрасно, я вас увезу. Когда? Завтра. Куда? Вы хотите знать слишком много. Однако согласись, что мне нужно знать, куда я еду. Вы любите деревню? Не очень, Планше. Значит, вы любите город, смотря по обстоятельствам. Ну так я отвезу вас в одно место, которое наполовину город, наполовину деревня. Хорошо. И там вам будет очень весело, я в этом уверен. Чудесно. И о чудо, это то самое место, откуда вы только что бежали от скуки. Я? Да, вы смертельно скучали. Значит, ты едешь в Фонтенбло, именно в Фонтенбло. Боже мой. Что же ты там будешь делать? В ответ на эти слова Планше лукаво подмигнул Д'Артаньяну. «У тебя, злодей, есть там недвижимость?» «О, да мишка сущая безделица, но там примило, честное слово». «Я еду в поместье Планше», — воскликнул Д'Артаньян. «Когда пожелаете?» «А разве мы не условились на завтра?» «Хорошо, завтра. К тому же завтра четырнадцатое число, то есть канун того дня, когда я боюсь соскучиться». «Итак, решено?» «Решено». «Вы дадите мне одну из ваших лошадей, лучшую?» «Нет, я предпочел бы самую смирную. Вы ведь знаете, я никогда не был хорошим наездником. А в ласке я окончательно отвык. И потом...» «Потом...» «Потом», — продолжал планшет слегка подмигивая, «я не хочу утомляться». «Почему?» — решился спросить Д'Артаньян. «Если бы я устал...» Какое было бы для меня веселье? С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал потягиваться, довольно гармонично похрустывая всеми суставами. — Планше, планше! — воскликнул Д'Артаньян. — Как ты умеешь наслаждаться жизнью, ах, планше! Видно, что мы еще не съели вместе пуды соли. — Откуда же это видно, сударь? — Да ведь я еще не знаю тебя, — сказал Д'Артаньян. И теперь окончательно утверждаюсь в мысли, которая однажды мелькнула у меня в Булоне, когда ты чуть не задушил Любена, лакея господина Деварда. Планше, твоя изобретательность неистащима. Планше самодовольно засмеялся, пожелал мушкетеру покойной ночи и спустился в комнату за лавкой, которая служила ему спальней. Д'Артаньян снова сел в прежней позе, и его лицо, на мгновение прояснившееся, Стало еще более задумчивым он позабыл уже о сумасбродных выходках планше да сказал он себе возвращаясь к мыслям прерванным только что изложенным приятным разговором да все дело в следующем первое узнать чего безмо хотел от арамиса второе узнать почему Арамис не дает о себе вестей третье Узнать, где Портос. Тут скрыта какая-то тайна. И, — продолжал Дартаньян, — раз друзья ничего не сообщают мне, обратимся к помощи нашего бедного у Мишки. Сделаем все, что можно, черт побери. Или Малага, как говорит планшет.